Событие 47. Здравствуйте, дорогой Иаган. Пишет вам сын князя Пожарского, маркиз Пётр Дмитриевич. Зная о вашем бедственном положении, хочу предложить вам пост преподавателя в моей школе. Конечно, один из самых известных астрономов, математиков и физиков может посчитать оскорблением предложение преподавать в школе какого-то маркиза в далёкой и дикой Москве. Начну по порядку, чтобы вас переубедить. Первое. Не знаю, сколько вы получаете денег, числись при дворном астрологом, но просто умножьте это на 2. Именно столько я вам буду платить, причём деньги будут выплачиваться 1 января в полном объёме. Второе. Берите с собой всю свою семью и учеников. Не забудьте про мать. Ей лучше не находиться в варварской Европе. Третье. Здесь вам предоставят дом и слуг. А кроме того, одну из лучших типографий в мире. Четвёртое. В Москве вы можете исповедовать любую религию, никто вас преследовать не будет. Пятое. Примерно такое же письмо получит и Галилео Галилей. Если вы будете работать сообща, а я вам стану помогать, то, думаю, это серьёзно продвинет науку вперёд. Шестое. Это не Москва, варварская страна. Это вся Европа настолько отстала от нас в уровне знаний, что даже сравнивать тяжело. Ну как если бы вы разговаривали с двухлетней девочкой из самого дикого племени в Африке, масаи, например. Не верите? Вы не знаете ни одного русского учёного, та девочка из племени масаи не знает ни одного европейского учёного. Но ведь это не означает, что нет в Европе учёных. Давайте я расскажу вам о том, что знаю о солнечной системе и о её месте в нашей галактике. Это такое большое скопление звёзд, очень большое, даже не знаю, как объяснить, это массае и в конце немного о месте нашей галактики во вселенной. Вы не поверите, но этих больших скоплений звёзд, ну, очень много. У масаи ещё не придуманы такие большие числа, ведь у них только 10 пальцев. Вы извините, но чтобы разговаривать о солнечной системе, нам нужно сначала принять некоторые общие системы мер. Давайте введём меру длины, равную 1 метру. Это чуть больше 3 австрийских футов. Фут это 0,31 метра. Почему метр? Это 1/40-миллионная часть меридиана, и длина маятника с полупериодом колебания при 45 градусах в 1 секунду. Что такое меридиан? Если землю резать пополам от полюса до полюса, то длина этого круга и будет меридианом. Земля, кстати, не шар, она скорее яйцо, но приплюснутое. То есть северный полюс как бы острее южного. Это происходит от того, что на шестом континенте, который находится на южном полюсе, лежит шапка льда высотой 4000 введенных нами метров. И земля там немного сплюснулась. Я знаю, что в отсталой Европе еще и про пятый континент ничего не известно. Он находится южнее Китая и не очень большой. Итак, мы ввели меру длины. Только она такая маленькая, что в космосе ею мерить неудобно. Поэтому нам нужна еще одна мера длины, побольше. Свет пролетает за секунду 300 миллионов метров, или 300 тысяч километров в секунду. Вот давайте и будем мерить все в этих световых секундах. Итак, приступим. В центре Солнечной системы расположено Солнце. Это самая заурядная звезда среди миллионов и миллионов звезд в нашей галактике. Даже не так. Солнце это жёлтый карлик. Диаметр Солнца в 109 раз больше диаметра Земли и равен 1 миллиарду 400 миллионам метров. Солнце вращается вокруг своей оси. Эта скорость разная на полюсах и на экваторе. На экваторе она равна примерно 24 дням. Ближайшая к Солнцу планета Меркурий. Свет от Солнца до Меркурия летит приблизительно 3,2 минуты. Диаметр Меркурия около 5000 километров, не намного больше Луны. Эта планета вращается вокруг Солнца по довольно вытянутой орбите, эллипс, за 88 дней. Следующая планета – Венера. Свет от Солнца до Венеры летит около 6 минут. В отличие от Меркурия, Венера движется почти по окружности. Период обращения вокруг Солнца – 225 земных суток. Радиус планеты 6050 км. Третья планета Земля. Свет летит до Земли в среднем 8,333 тысячи минут. Угол наклона земной оси 23,4°. И именно поэтому и происходят смены времён года. Диаметр Земли 12740 км. Теперь вам понятно, почему Земля это не шар. У Земли есть спутник Луна. Орбита ее эллиптическая и примерно равна 384 тысячам километров. Именно притяжение, вы же не знаете, что такое сила тяжести, Луны вызывает приливы и отливы. Кратеры на Луне, которые мы видим, это следы от ударов метеоритов. Бывают и большие метеориты. Диаметр Луны 3470 километров. Четвертая планета – Марс. Свет до Марса долетает от Солнца за 12 целых. 666 тысячных минуты. У Марса также эллиптическая орбита. Диаметр Марса 6800 километров. Вокруг него вращаются два спутника, Фобос и Деймос. В остальной Европе их еще не открыли. Они невелики. Фобос 26 километров, а Деймос 15 километров. И они не круглой формы. Марсианские сутки длиннее земных всего на 37 минут. А год равен 668 марсианским суткам. Потом идёт пояс астероидов. Наши учёные думают, что это не сформировавшаяся планета. Мешает ей сформироваться огромное притяжение Юпитера. Среди этих обломков есть карликовая планета Церера с диаметром около 1000 км. Она удалена от Солнца на 23,333 тыс. минуты. Пятая планета Юпитер Это огромный газовый шар. Планета имеет 67 спутников, из которых четыре самых крупных: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто, открыты Галилеем. Расстояние от Солнца до Юпитера 43,2 световых минуты. Экваториальный радиус Юпитера равен 71 4000 км, а его масса превосходит земную более чем в 300 раз. Если вы пригласите с собой Симона Майера, то я буду рад его принять у себя тоже с очень высокой зарплатой. Самый большой спутник Юпитера Ганимед. Его диаметр 5260 км. Он больше Луны и даже Меркурия. Шестая планета Сатурн. Это тоже газовый гигант. Вокруг него вращаются 62 спутника. Самый крупный из них Титан, также больше Меркурия и обладает плотной атмосферой. Экваториальный радиус Сатурна – 60 тысяч километров. Кроме того, летающая вокруг него пыль сформировала так называемую систему колец, которую видно в хороший телескоп, у вас плохой. Расстояние от Солнца до Сатурна – почти 79,5 световых минуты. Он обращается вокруг Солнца примерно за 30 лет. Седьмая планета – Уран. Средняя удаленность планеты от Солнца – 155,5. 60 световых минуты. Он обращается вокруг Солнца за 84 года. У Урана 27 спутников и также есть кольца, но они серьёзно меньше сатурнианских. Самый большой спутник Урана Титания. Он имеет радиус меньше 800 км. Диаметр Урана 51 000 км. Восьмая планета Нептун. Год на Нептуне длится почти 165 лет. Экваториальный радиус Нептуна почти 25.000 км. Свет летит до Нептуна почти 253 минуты. Самый крупный спутник Нептуна Тритон. Он имеет диаметр 2.700 км, и на нём извергаются вулканы. Всего же у Нептуна 14 спутников. Дальше есть малые планеты, и их немало. Теперь о нашей галактике. В ней 100 миллиардов звёзд, и имеет она форму спирали. Наше Солнце находится на краю одного из отростков спирали, и когда мы видим Млечный Путь, это как бы взгляд со стороны на центр нашей галактики. Он видится полосой. Теперь о нашей вселенной. Представьте себе мешок со стянутым дном, а в нём миллиарды галактик. Вот это и есть наша вселенная. Приезжайте, дорогой Иган, вы мне нужны. У меня хорошо. Построим самый большой в мире телескоп Определим зависимость, по которой распределяются планеты в нашей системе. Она есть. Жду. Пётр перечитал письмо. Как всё-таки здорово, что в детстве он ходил в астрономический кружок при Дворце пионеров. Конечно, очень многое забылось за время военной службы. Но потом, когда Афанасий Иванович вышел на пенсию, старая любовь вернулась, и бывший генерал никогда не пропускал передач по каналу Discovery, где рассказывали о космосе.